Четвертое. Своим заклятым врагом Коутс считала дерьмо, с которым приходилось сталкиваться по жизни. Немногие дружили с ним, мало кому оно нравилось, но большинство как-то примерялось, начинало его понимать и вносило в него свою лепту. Начальник Джейнис Табита Коутс – это самое дерьмо, Не терпела. Она по складу характера не с дерьмом ничего общего, что в любом случае было бы контрпродуктивно. Тюрьма, в принципе, была большой фабрикой дерьма. Ей бы вполне подошло название «Дулингское женское заведение по производству дерьма», и работа Джейни состояла в том, чтобы удерживать это производство под контролем. Волны дерьмовых предписаний накатывали из столицы штата, требуя, чтобы она одновременно снижала расходы и улучшала работу тюрьмы. Устойчивый поток дерьма шел из судов. Заключенные, адвокаты и прокуроры состязались друг с другом, и Коутс почему-то всегда вымазывалась по уши. Департамент здравоохранения обожал присылать дерьмовые проверки. Специалисты, которые приезжали, чтобы ремонтировать электрику, всегда обещали, что больше поломок не будет, но их обещания были все тем же дерьмом. Электрика продолжала выходить из строя. Дерьмо никуда не девалось, даже когда Коутс уходила домой. Пока она спала, дерьмо накапливалось, его количество росло как сугроб в снегопад, коричневый такой сугроб из дерьма, вот и сегодня. Когда у Кити МакДэвид поехала крыша, два фельдшера выбрали это самое утро, чтобы без предупреждения не выйти на работу. Так что куча дерьма дожидалась момента, когда она переступит порог. Норкросс был серьезным мозгоправом, но дерьма он накладывал достатки, требуя особого отношения и привилегий для своих пациенток, Она бы находила почти трогательной его хроническую неспособность признать, что подавляющее большинство этих пациенток, заключенных Дулинга, были гениями по части дерьма, женщинами, которые проводили жизнь, лелея дерьмовое оправдание своего поведения, да только махать лопатой приходилось именно ей, Коутс. С другой стороны, под всем этим дерьмом у некоторых женщин скрывались веские причины. Джейнис Коутс не была глупой и бессердечной. Большинству заключенных Дулинга не повезло в жизни, Коутс это знала. Тяжелое детство, жуткие мужья, безвыходные ситуации, душевные болезни, которые лечились наркотиками и алкоголем. Они были жертвами дерьма не только его производителями. Однако не дело начальника тюрьмы отделять одно от другого. Жалость не должна мешать исполнять свой долг. Они сидели в тюрьме, и ей вменялось в обязанность заботиться о них. А это означало, что она должна разобраться с Доном Питерсом, который сейчас находился перед ней, и из которого дерьмо так и перло. Вот и сейчас он заканчивал свою последнюю дерьмовую историю честный несправедливо обвиненный трудяга. Когда он добавил последние маски, она сказала, «Не надо вешать мне лапшу на уши по поводу профсоюза. Еще одна жалоба, и ты отсюда вылетишь. Одна заключенная говорит, что ты лапал ее грудь, другая говорит, что ты прихватил ее за зад, третья говорит, что ты обещал ей полпачки «Ньюпортс». Если она тебя отсосет, если профсоюз захочет с тобой возиться, это их дело, но я в этом сомневаюсь. Коротышка-дежурный сидел на ее диване, широко расставив ноги, словно ей нравилось смотреть на его хозяйство, и скрестив руки на груди, он дунул на кудряшке а Бастер Браун, нависавшее над бровями. «Я никого не трогал, начальник». В уходе по собственному желанию нет ничего постыдного. Я не собираюсь уходить и не делал ничего такого, за что мне может быть стыдно. Его обычно бледные щеки покраснели. Какой молодец! У меня вот целый список постыдных деяний и чуть ли не первым пунктом решения взять тебя на работу. Ты как сопля, которую я не могу стряхнуть с пальца. Губы Дона хитро изогнулись. «Я знаю. Вы пытаетесь меня разозлить, начальник. Не получится». Дураком он не был. В этом следовало отдать ему должное. Именно по этой причине его до сих пор не удавалось прижать к ногтю. Питерс всегда действовал, осторожно выбирал момент, когда рядом никого не было. «Пожалуй, что нет». Сидевшая на краю стола Коуц, Переставила сумку на колени, но попытка, не пытка. Вы знаете, что они лгут, они же преступницы. Сексуальное домогательство тоже преступление. Ты получил свое последнее предупреждение. Коуц рылась сумки в поисках бальзама для губ Чепстик. Кстати, почему только полпачки? Давай, Дон, кались. Она вытащила упаковку бумажных салфеток, зажигалку, таблетницу, айфон, бумажник и только тогда нашла то, что искала. Колпачок свалился на помаду, налипли ворсинки. Джейнис все равно смазала губы. Питер смолчал. Она посмотрела на него. Мелкий подонок с шаловливыми руками, но невероятно везучий. Ни один дежурный пока не выразил желания дать показания. По его проступкам. Однако Коут знала, что прищучит Питерса. Время у нее было. А время, по существу, еще один синоним тюрьмы. — Что, хочешь смазать губы? — коут протянула ему чепстик. — Нет? — Тогда за работу. Питерс хлопнул дверью так, что она задребежала в коробке, и протопал по приемной. Прямо истеричный подросток. Довольная тем, что дисциплинарная нотация прошла по плану, Коутс вновь занялась грязным чепстиком, принялась искать в недрах сумки колпачок. Завибрировал мобильник. Коутс поставила сумку на пол и пошла к опустевшему дивану, прикинула, насколько сильно не любила того, чей зад только что восседал на нем, и опустилась слева от выемки на центральной подушке. — Привет, мамуля! — голос Микаэлы накладывался на другие голоса, крики, сирены. Коудс подавила первоначальный импульс отчитать дочь, которая не звонила три недели. — Что случилось, дорогая? — Подожди. Посторонние звуки стали тише. Дженнис ждала. Ее отношения с дочерью пережили и подъемы, и спады. Решение Микаэлы уйти из юридической школы и переключиться на телевизионную журналистику, такую же фабрику дерьма, как и тюремная система, и наверняка также набитую преступниками, сильно ухудшило эти отношения, а последовавшая пластика носа на какое-то время опустила их, можно сказать, ниже уровня моря. Однако Микаэла проявляла настойчивость в достижении поставленной цели, которую Коутс постепенно начала уважать. Пришло осознание, что они не слишком отличаются друг от друга. Недалекая Магда Дубчик, местная жительница, которая сидела с Микаэлой, когда та только начала ходить, однажды сказала «Она так похожа на тебя, Джейнис, ей нельзя отказать. Скажи ей одно печенье, и она сделает все, чтобы съесть». Три. Будет улыбаться, хихикать, ластиться, пока ты не сдашься. Два года тому назад Микаэла делала ерундовые репортажи для местных новостей. Теперь работала в новостях Америки и быстро поднималась по карьерной лестнице. Вот и я. Вновь послышался голос Микаэлы. Пришлось найти более тихое место. Мы сейчас около ЦКЗ. Долго говорить не могу. Ты смотрела новости? Естественно. CNN. Джейнис никогда не упускала шансов ставить свою любимую колкость в разговор. На этот раз Микаэла не отреагировала. Ты слышала о гриппе Авроры, сонной болезни? Что ты слышала по радио? Старухи, которые не проснулись на Гавайях и в Австралии? Это настоящая болезнь, мама, и она поражает всех женщин. Старых, новорожденных, молодых, среднего возраста. Всех кто спит. Поэтому не ложись спать. Не поняла. Что-то не складывалось. На часах было одиннадцать утра. С какой стати ей ложиться спать? Или Микаэла имеет в виду, что она больше никогда не должна спать? Если так, то не получится. Все равно, что попросить ее никогда не справлять малую нужду. Какая-то бессмыслица. Включи новости, мама. Или радио. Или выйди в интернет. Невыполнимость задачи повисла между ними. Джейнис не знала, что и сказать, за исключением «хорошо». Ее девочка могла ошибаться, но лгать ей никогда бы не стала. Дерьмо это или нет, однако Микаэла верила, что так оно и есть. «Я только что разговаривала с одной женщиной. Она ученый, и моя подруга работает на федералов, и я ей доверяю. У нее есть доступ к закрытой информации. Она говорит, что по их расчетам примерно 85% женщин, живущих по тихоокеанскому времени, уже в отключке. Никому не говори, это приведет к хаосу, как только просочится в интернет». «Как это? В отключке?» «Речь о том, что они не просыпаются». На них вырастают что-то похожее на кокон, мембраны, оболочки. Коконы вроде состоят частично из ушной серы, частично из кожного сала, который выделяется на крыльях носа, частично из слизи и еще чего-то непонятного, какого-то странного белка. Кокон формируется очень быстро и восстанавливается, как только его снимешь, но не пытайся его снять, за этим следует реакция. — Поняла? — Не пытайся его снять. На последних словах, в которых было не больше смысла, чем в прочих, Микаэла проявила несвойственную ей жесткость. — Мама? — Да, Микаэла, я внимательно тебя слушаю. По голосу чувствовалось, что дочь взволнованна и сосредоточена. Все началось между семью и восемью часами по нашему времени, то есть между... «Четырьмя и пятью по Тихоокеанскому, поэтому так сильно ударило по женщинам на западе. Значит, у нас есть целый день, у нас почти полный бак». «Полный бак часов бодрствования?» «Бинго!» — Микаэла глубоко вздохнула. «Я понимаю, это звучит безумно, но я не шучу. Ты не должна спать, и тебе предстоит принять трудное решение». Ты должна определиться, что делать с твоей тюрьмой. — Тюрьмой? Твои заключенные скоро начнут засыпать. Ух, внезапно Джейнис поняла. Вроде бы. Я должна идти, мамуля. У меня прямое включение, и продюсер выпрыгивает из штанов. Я позвоню, как только смогу. Коутс осталась на диване. Взглядом нашла фотографию в рамке, которая стояла на столе. Покойный Арчибальд Коутс в хирургическом костюме с широкой улыбкой держит на сгибе руки новорожденную дочь. Он умер от инфаркта. Чудовищная несправедливость. В 30 лет. С тех пор минуло почти столько же. На фотографии на лбу Микаэла белел кусочек плаценты, напоминавший паутину. Начальник тюрьмы пожалела, что не сказала дочери о своей любви, Но сантименты задержали Джейнис лишь на несколько секунд, потому что ее ждала работа. Оценка проблемы не заняла много времени, и Джейнис пришла к выводу, что вариантов, как поступить с заключенными, у нее немного. Собственно, от нее требовалось то же, что и всегда, поддерживать порядок и опережать поток дерьма. Она попросила свою секретаршу Бланш Макентайр снова позвонить фельдшером домой, а еще позвонить Лоренсу Хиксу, заместителю начальника, и сообщить ему, что больничный после удаления зуба мудрости окончен, и он должен немедленно прибыть на службу. И, наконец, она велела бланш по очереди известить всех дежурных. В силу чрезвычайной ситуации национального масштаба они остаются на вторую смену. Начальник сомневался, что может рассчитывать на явку сотрудников, которые сейчас находились дома. Когда надвигалась катастрофа, люди предпочитали быть рядом с родными. Что? Изумилась Бланш? Национального масштаба? Что-то случилось с президентом? И ты хочешь, чтобы все остались на вторую смену? Им это не понравится. Плевать я хотела на то, что им нравится. Включи новости, Бланш. Я не понимаю, что происходит? Если моя дочь права, поймешь, как только услышишь. После этого Коуц пошла в кабинет Норкарса. Она хотела, чтобы они вместе проведали Китти Макдэвид.